Студия Медиакнига представляет. Яна Кроваль, ученица некроманта. Читает актриса Людмила Чайковская. Пролог. Осторожно просочившись сквозь щели, огонь ворвался внутрь сарая и принялся жадно облизывать нижние брёвна, не гнушаясь ни гнили, ни плесени. Давно прохудившаяся крыша создавала прекрасную тягу для гигантского костра, а густой едкий дым не задерживался в крошечном помещении, свободно уходя в небо. Однако дышать всё равно было трудно. Отчаявшись докричаться до мирно спящих в доме людей, я рухнула на холодный земляной пол и мучительно закашлялась. Надеяться на спасение не имело смысла. раз уж воспитатели не разбудили моего пле, то зарево пылающей постройки и подавно не привлечёт их внимания. Они заметят пропажу лишь утром, когда всё будет уже кончено, и, разумеется, спишут произошедшее на несчастный случай. В конце концов, последние 2 недели в лагере для сирот действительно стояла аномальная жара. Жаль только, что ребята которые заперли меня в заброшенной постройке на границе леса, никогда не получат по заслугам. Если, конечно, я не выберусь из-за подни раньше. А между тем шансы остаться в живых стремительно таяли. Закончив исследовать стены, пламя распространилось по потолку и перекинулось на какие-то ящики, с каждой секундой подбираясь ко мне все ближе и ближе. Но я не намеревалась сдаваться. Умирать так с боем? Передохнув, я поднялась на ноги и решительно огляделась, трезво оценивая свои возможности. Увы, радоваться оказалось нечему. Единственный выход мои товарищи предусмотрительно забарикадировали. Разбитые окна работники лагеря намертво заколотили толстыми досками, Прикрыв с обеих сторон листами фанеры, а сделать подкоп даже при наличии инструментов не стоило и мечтать. За много лет земля превратилась в самый настоящий камень. Патовая ситуация. Неожиданно мои раздумья прервал странный треск. Нахмурившись, я посмотрела вверх. и едва успела отпрыгнуть, как на пол с грохотом упала громадная обугленная балка, обсыпав меня роем колючих искр. Это стало последней каплей. От хладнокровия не сохранилось даже воспоминания. Объятая ужасом, я сделала несколько кругов по комнате и ринулась к двери, рассчитывая выбить ее ничем не защищенным плечом. Глупей идеи... Были и не придумать. Удар тело пронзила адская боль и меня окончательно переклинило. Поддавшись панике, я зачем-то бросилась на пол, вскочила обратно, метнулась к ближайшему окну и попыталась вытолкнуть наружу горящую раму вместе с набитыми на неё досками. От тесного контакта с огнём руки моментально покрылись волдырями. Но я ничего не чувствовала, снова и снова налегая на гнилые деревяшки, как вдруг время будто замедлилось. Сначала позади раздался пугающий громкий хруст, затем послышался тихий шелест, и стена, у которой я стояла, резко наклонилась, грозя расплющить меня в лепёшку. Не удержав равновесия, Я плюхнулась на спину, невольно приготовившись к смерти, и провалилась в миг, ощутившись в мягкой прохладной воде. А следом над головой сомкнулся тонкий осенний лёд.